Нам осталось ехать километров шестьдесят. Предлагаю устроить сегодня выходной день. Излагал он свой план, скармливая Кори четвертый бутерброд с салом. Завтра накопим продуктов и поедем ко мне в бункер. Не возражаешь? Кора не возражала. Она вообще ему никогда не возражала. Когда Джафар попытался выяснить почему, получил приблизительно такой ответ. Думать и или приказывать твое дело. Мое дело – работать. Когда он спросил, знает ли она, что им надо сделать, получил ясный и четкий ответ. «Ты знаешь». «Нет, Пятачок, не то, чтобы ты совсем не попал. Ты не попал, Шарик», — пробормотал он. Кура заинтересовалась. Пришлось рассказать сказку о Винни-Пухе и его друзьях, о неправильных пчелах и голубом воздушном Шарике. До самого вечера они чередовали занятия любовью с купанием, сказками, сущность невербальных жестов.